Айзек Азимов. Пустота. Положительно, сказал Огист Пойндекстер. Существует такая вещь, как необоримая гордыня. Греки называли ее Хубрис и считали вызовом богам, за которым всегда следует Ате, воздание. Он неуверенно протер свои бледно-голубые глаза. «Очень мило», — раздраженно отозвался доктор Эдвард Баррон. «Но какое отношение это имеет к тому, что я сказал?» Лоб у него был высокий, перерезанный горизонтальными складками, которые глубоко наморщивались, когда он презрительно поднимал брови.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 Вы же видели, как я засылал кроликов на неделю в будущее, и видели, как они появлялись из ничего. На ваших глазах я отправлял кроликов в прошлое через неделю после того, как он появился. Ладно, со всем этим я согласен. В таком случае вы должны мне поверить. Уравнения, лежащие на основе этой машины, предполагают, что время состоит из частиц, существующих в неизмененном порядке. «Если бы порядок расположения частиц мог бы подвергнуться какому-нибудь то изменению, любому изменению, уравнения были бы неверны, и эта машина не работала бы. Данный способ путешествия во времени был бы неосуществим». Поинт Декстер протер глаза еще раз и сказал. «Жаль, что я не знаю математики». «Просто подумайте о фактах», — продолжил барон. «Вы попытались отправить кролика в прошлое, на две недели. Хотя прислан он был туда за неделю. Вот это создало бы парадокс, верно? А что произошло?» Индикатор зафиксировался на сроке в неделю, и перенастроить его не удалось. Создать парадокс невозможно. «Так вы отправитесь со мной!» Поиндекстер чуть было не ввергнул себя в бездну согласия, ужаснулся мысленно и попятился, и ответил «Нет».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 Путешествие во времени не настолько приблизит меня к богам, чтобы ради этого пойти на риск где-то в моем времени застрять. Нагоняете на себя выдуманные страхи. Мы просто будем двигаться между частицами времени, как лифт между этажами. Собственно, путешествие во времени даже безопаснее, поскольку кабина лифта может оборваться, а в машине времени отсутствуют силы тяготения, которая сбросила бы нас вниз на смерть. Никаких неполадок быть не может, я вам гарантирую.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 Поин Декстер сидел за шаблонами, которые фиксировали точку отправления, чтобы машина в любой момент могла вернуться назад. У Поин Декстера застучали зубы, когда начало движения отозвалось у него внутри живота. Словно от быстрого спуска в лифте, но не совсем. Что-то трудно уловимое и, тем не менее, вполне реальное. А что если... Барон рякнул. Ничего не случится. Бога ради... Тут же последовал сильный толчок, и Пойн Декстера отбросило на стенку. «Черт побери!» – пробормотал барон. «Что произошло?» – спросил Пойн еле слышно. «Не знаю, но это не важно. Мы всего на 22 часа в будущем. Выйдем, поглядим, что произошло». Дверь машины соскользнула в прорезь. Пойн Декстер судорожно выдохнул весь воздух из легких. Там же нет ничего. Ничего. Ни вещества, ни света. Пустота!» Земля сдвинулась.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 «Пустота». Поинт Декстеру было трудно дышать, трудно пошевелиться. «Так что же произошло?» – еле выговорил барон. Медленно прошел к центру машины и с мучительным усилием сказал. «Частицы времени». «По-моему, мы застряли между двумя частицами». поин Декстер попытался сжать кулаки и не сумел. «Не понимаю». У барона уже не было голоса, чтобы произносить слова, он только шевелил губами. «Да». Как лифт, застрявший между этажами Уин Декстер не мог даже пошевелить губами Он подумал, а без времени Ничто не может существовать Всякое движение замирает Всякое сознание Все, все, все, все, все замирает В них другую минуту Сохранялась инерция времени Ну как тело наклоняется вперед При внезапном торможении автомобиля Но она стремительно замирала Свет внутри машины померк и погас. Чувство, сознание застыли. Одна последняя мысль, один последний мысленный вздох. Хубрис ате. Тут остановилась и мысль. Ничто. На всю вечность там, где даже вечность не имела смысла, не будет ничего, кроме пустоты. Конец рассказа Айзек, Айзек. Азимов. Азимов Рассказ, Рассказ. Пустота. «Пустота» Текст озвучен Михаил Стинский